НЕПРАВДОПОДОБНЫЙ ЭПИЛОГ Сергей. Чистая, свежая постель, тепло. в Окно бьет лучи яркого солнца, слегка заглушенной легкой зеленой шторой. Фоном отдаленный ляск прошедшего трамвая. Пырчание паркующихся внизу у магазина небольших грузовиков-фургонов. Еле слышимые реплики грузчиков. Лето. Я лежу в постели уже около получаса, смотрю на окно и не могу понять, как так реально это всё снится. Я ведь даже отдельные слова с улицы могу различать. Разве так во сне бывает? Или это причём? Это хорошо. Подзадолбала меня уже эта зима. Это хорошо, что сон про лето. Только что я вот всё лежу, долежу, да пусть бы пошёл куда или чтобы пришёл кто, Анька, например. Интересно, можно во сне заказывать, чтобы пришёл кто? ну пусть, пусть, и так хорошо. Хороший такой сон, мирный. Я у себя в комнате, но ну надо же. Бесшумно вошел батя. Батя? Я уже совсем забыл, когда так его видел. Легкие, светлые, просторные летние брюки, футболка с рекламой одной из наших компаний-партнеров. Но не в этом дело лицо. Лицо другое, другое совсем. Не, не тот. И без ствола, что совсем непривычно. А, ну да, во сне таким быть и должен. — Как до всего этого. — Пап? — О, нормально. Как сам себя-то? Врачиха сказала, что кризис миновал, сейчас на поправку пойдешь. Сок будешь? — Чего-то я тут не узнаю ничего. — Ну как не узнаешь? А ну оно и понятно, ты еще столько времени... Вчера только полегчало, ага. Вчера-то говорили, помнишь? — Черт, как непривычно слышать свой голос во сне-то. Да еще, оказывается, нужно напрягаться, чтобы говорить, ну надо же... Вроде как во сне говоришь, не напрягаясь и не задумываясь. Когда я последний раз с кем во сне говорил? То есть говорил и знал, что я говорю во сне. Мне чушь какая-то получается. — Пап! — Что? — Я сплю? — Нет, уже нет. Сереж, все нормально, все наладилось. Да я тебе еще вчера говорил, ты что, не помнишь? — Ну, не помнишь и ладно. Ты ж болел. Ты же неделю почти в бреду, жары и все такое. Инфекция? Да нет. Они, врачи, в смысле, сами ничего не знают. Говорят, все признаки сильного душевного потрясения. Какое потрясение, откуда? Да фиг с ним, главное — на поправку. А то неделю как зомби. Не узнаешь никого, вскрикиваешь, то куда-то бежать собираешься, зовешь кого-то. Ой, так я сплю или спал, или что? Я ж говорю тебе. За дверью слышится подскуливание рычания, скребущиеся звуки. — Пап, граф? «Ну а кто еще-то? Подонок опять насел сегодня на штуру!» Отец встает и приоткрывает дверь в комнату. Живой, здоровый и веселый граф с пробуксовкой по паркету влетает в комнату. С разбегу прыгает на кровать и, заскочив мне на грудь, начинает радостно лизать в нос и щеки. Мокрый, теплый язычара. Отец подхватывает его под передние лапы, поднимает и ставит на пол. Слышится обиженное сопение рычание Комната начинает кружиться и куда-то пропадать. Еле слышу голос бати. — Да ты поспи, поспи, сейчас все нормально будет. Ты спи. Мы разговариваем с батей уже около получаса. Вернее, я задаю ему вопрос и расспрашиваю, а он с некоторым удивлением отвечает и периодически пытается напоить меня соком или смотаться на кухню, греть бульон. Что, и устаса не было? — Устаса? Какого? а ты Диму устаса имеешь в виду? — Что значит «не было»? Куда он делся? Впрочем, он и вправду... — Что вправду? Ну, на выезде он сейчас. Снимается в каком-то историческо-фантазийном боевичке, что-то там и мечи, и многоэтажки. Ну, сейчас это модно, что-то про попаданцев, что ли, вместе со своей группой. — Жив? — Сереж, Сереж, ты успокойся, а? Что бы с ним случилось-то? Я поднимаю руку и внимательно смотрю на нее. Это не моя рука. Вернее, моя, вон и след от ожога, выше большого пальца, это когда с пацанами давно на стройке пластмассу напал как жгли, и Антон палкой махнул, мне капнуло, и ногти вон погрызены. Дурная привычка, батя говорит, моя, и в то же время не моя, чистая. Нет под ногтями черной каймы, нет цыпок, да и кожа. Сколько руки не смазывай на ночь кремами из маминых запасов, но если на холоде руки приходится мыть в основном холодной водой, то они... В общем, это не рука-крыса точно. — Это рука Сергея, сережки, того, каким я был. Лето, говоришь? — Аня вот приходила тебе навестить. — Какая Аня? — Ну, подруга твоя апельсины принесла. Ты спал, не стали будить. — Как у нее? Чего не подождала? — На работу ей надо. Подрабатывает вторая смена лета, каникулы Зайдет еще. — Апельсины? — А мама где? — Она послезавтра вернется. — Сбежала? — — Слушай, ты вообще, я конкретно уже начинаю за тебя опасаться. В смысле, из-за рассудок твой. Куда сбежала ты Зачем? Вызвали ее. Она б не поехала, но там срочно. И у тебя вроде на поправку. Вчера же она с тобой и разговаривала. Приедет послезавтра. Да она звонит постоянно. Че ты хочешь, сейчас ее наберем? — Не, не надо. Не сейчас. — Ну так я... — Пап, да не надо бульон. Вернее, надо, но потом. Я что хотел тебе рассказать? Вернее, не хотел, а надо. Ты это... Ты сядь, послушай. А то я сейчас. Сереж, я что хотел сказать? Я много думал, сопоставлял. Понимаешь, ты вчера много неожиданного рассказал, знаешь? Честно говоря, большую часть того и рассказанного можно было бы списать на бред. Я же говорил тебе, ты неделю в себя не приходил. Мы уже с мамой опасались, что ты не выкапкаешься. Да нет, нет, мы, конечно, знали, что ты поправишься, но тебе было очень тяжело. Ты бредил, метался... Иногда, наоборот, застывал на целые часы так, что приходилось прислушиваться, дышишь ли, Сереж. — Я, честно говоря, сначала сто процентов был уверен, что это бред у тебя был, что ты вчера рассказывал так подробно. Ну, накатило, переиграл в эти свои дебильные компьютерные игры. Сергей попытался что-то возразить, но отец замахал руками, останавливая его. Нет, — Нет-нет, ничего не говори, ты и так вчера слишком много. Меня слушай. «Да, я знаю, что ты хочешь сказать, что не играл ты в играх с такими сюжетами, что вообще не твое это, но, может быть, может быть подумал я просто мейнстрим. Ну, понимаешь, это носится в воздухе, и ты впитал, и тебе потому в бреду все это и привиделось, и связалось так вот связано Ну, говорят, бывает такое. Отчевучивает мозг, когда информации мало, а времени много. Вот он ее и тусует, тусует». Вот на выходе такие бредни получаются. Складные, в общем. — Сереж, ты молчи, давай, не возражай. Ты вчера говорил. — Да, я что хотел сказать. Я это все так вот сначала и подумал. И успокоился, типа, потом чувствую, что-то меня грызет, грызет, сам не пойму, что. Уж больно много ты вчера наговорил, а потом... Потом дошло. Отец встал со стула и походил по комнате в волнении. Остановился. — Знаешь... — Кое-что из того, что ты рассказал, ты просто знать не мог. А что ты мог, но оно так и переплетено, и так в староку что ты просто не смог бы это выдумать. Да и не твое это, и ни одна фантазия на это не ляжет. От волнения он вдруг начал выражаться невнятно. Потом вдруг подшагнул к постели и быстро спросил. — Какой калибр от пистолета ТТ? — Сразу. — 7,62. — Где у него предохранитель, слева или справа? — Нету, нету предохранителя, есть предохранительный взвод. Насечка на кожухе затворе твоего тытэшника была какая, прямая или наклонная? Сергей на секунду прикрыл глаза, как во что-то, видное одному ему, всматриваясь, и медленно ответил. — Прямая. — Год выпуска сразу. — Тридцать третий. Клонившийся над ним отец, как будто обмяк лицом, зацепил ногой за ножку стул, подтянул к себе, поправил сил, помолчал и переспросил. — Ну сколько патронов в магазине, я думаю, спрашивать? — Восемь. При неполной разборке ствол снимается или... — Вынимается, да. — Когда ты его в последний раз в руках держал, разбирал? — Стрелял, когда в этого в шлеме, там, в подъезде. А он в меня из автомата. Я попал, он нет. Разбирал, когда чистил. Дни пять назад, я не помню. Отец толчком встал, так что стул чуть не отлетел назад и чуть не упал. Придержал его за спинку, походил по комнате и вновь сел. «Понимаешь, старик, в чем косяк? Не мог ты его пять дней назад чистить? Пять дней назад ты тут лежал и еще в сознание не приходил. Тут обдолбились уже все, и Антон звонил, и Дима, и Блэк, и твой этот самый. А второй косяк в том, что, зная немного твои интересы, я со стопроцентной гарантией могу сказать, что сто лет тебе не интересны были ни калибр ТТ, ни емкость магазина, и уж точно, что у него нет предохранителя и ствол при разборке снимается». Этого ты никак не мог знать. И это меня конкретно гнетет. Нет, гнило, гнетел, нагнетало, фу ты, черт. Короче, это все мелочь. Так, мелкая проверка. Дело в том, что много других мелких моментов, которые ты никак не знать не мог. В частности, например, что Паралетов действительно устроился в мувск рыбу. Это было, когда ты уже из комнаты не выходил, лежал, я специально проверил. Да и не знал ты его, он в первом подъезде живет. — Ну и прочие нюансы. Много. Очень много. Можно было бы отмахнуться, но я не могу. Жизнь научила, что надо на детали внимания обращать. — Быстро! Сколько патронов входит в магазин Калашникова? — Тридцать. Но Толик велел больше двадцати пяти не заправлять, чтобы щадить пружины, чтобы третий, четвертый — трассеры. — Пап, ты что, не веришь мне? — Сереж, ты когда все вчера рассказал, я сначала хотел к тебе психиатра вызвать. А я потом стал сопоставлять. Я думал, я умом тронусь. Но потом... Знаешь, есть только одно правдоподобное объяснение. Вернее, оно совсем-совсем не правдоподобное, но хоть что-то. Нельзя ж всерьез решить, что мы тут с тобой оба чокнулись. Да и не то, что оба. Это любому скажи, и он про себя к такому же выводу придет. Но объяснение есть. Да, кстати, что, говоришь, я тебе на Новый год подарил на тот Новый год? Те — Те-те... То есть нет, т.т. раньше, нож. — Какой? — Бак, такой, американский, бак Найт Хоук. — Ручка какого цвета? — Черная с зеленым, пупырчатая такая. — Вот такой? Отец повернулся, привстал и что-то достал с полки, и, повернувшись к сыну, продемонстрировал нож. — Ну да, он. — Он. Видишь ли, я его действительно... случайно совершенно купил и не показывал. Откуда бы ты знал, при тебе не упоминал... А самому тебе ножи, как и пистолеты, как емкость магазина АК триста лет были неинтересны и незнакомы, насколько я знаю. Вот такие вот пирожки с котятами. Объяснить это можно, но сложно и неправдоподобно. Но если не объяснять, то еще сложнее и неправдоподобнее это все будет выглядеть. — Так как же, пап? — Ты лежи, лежи, не вставай. Тут еще вот какой момент, я тебе сразу-то не сказал, самый такой... по сравнению с которым все остальное, знаешь ли... Кто, говоришь, учил тебя обращению с автоматом? — Толик. Где он? — Толик. Отец наконец решился. — Дело в том, Сереж, что у меня никогда не было брата Толика. И вообще не было брата. То есть вообще, понимаешь? Не было и нет. — Как не было? А кто тогда Толик? — Не было никакого брата Толика, я же говорю, никогда. Оба помолчали, переваривая сказанное. И Олег продолжил. — Но кое-что из того, что ты про Толика рассказал, мне знакомо. Даже очень. И это меня натолкнуло на мысль. Что, говоришь, у него передние зубы керамика? На ринге, говоришь, выбили. — Ты ж сам рассказывал. Не на ринге, а на татаме в рукопашке, типа. — Вот, и это тоже. Странно очень, но объяснимо, хотя и дико. — Я ничего не понимаю. Не приезжал он? — Не было его вообще никогда, в природе не было у меня брата Анатолия, соответственно, не мог он тебя учить обращению с автоматом. — А что было? — А было... было вот что серый. Я тебе рассказывал, ну, урывками, конечно, про девяностые, как тогда жили, с чего начинали, что я молодой и резкий тогда входил в бригаду. Сергей молча моргнул, показывая, что помнит. Вот, это был не сериал «Бригада», это было все проще и грубее, хотя, пожалуй... И не так уж криминально и кроваво, как в одноименном фильме показано. Не так круто и весело, да, хотя... Ладно, так вот, был у нас э, в компании один отморозок, в драке зверь зверем. Себя не контролировал ни черта форменный берсерк. Чеканутый в натуре. И не только в драке, без тормозов, в общем. Не, не пугайся, он потом уехал куда-то, в Сыктывкар, что ли, к родне. Просто после него, после его подвигов... Появилось в бригаде такое выражение «включить Толика», то есть войти, так сказать, в боевой транс. В натуре потерять себя, драться, как полная отморось, как воплощение одновременно Чак Норриса и Масутацу Аямы в лучшие годы, отбивающихся от троя пчел. Вот это у нас и называлось «включить Толика». Не понимаю. Сереж, это сложно объяснить, я сам это только-только... Но других объяснений не вижу, хоть убей. Да говори, говори, ну же, слушаю. И Лек изложил свою теорию, дикую, неправдоподобную, но которая все объясняла. Толик — это часть моего я, одна из сторон моей личности. Теневая, так сказать, часть. Что ты про него рассказал, дико и немыслимо, для меня сейчас, во всяком случае, но... Кое-что мне знакомо, из побуждений хотя бы. Я, знаешь ли, сам иногда хотел бы... «Мы сами себе до конца не знаем, что нами движет, на что мы способны в тех или иных ситуациях, когда тихий, незаметный и безобидный бухгалтер становится лейтенантом Келли, зверем и с сонгми, приказывая уничтожить целую деревню вместе с жителями, или педагог идет в газовую камеру вместе со своими воспитанниками, хотя легко мог бы этого и избежать. Слово «много чего» в нас неизведанного». — Иногда, иногда это наше второе «я» выходит, вылазит наружу. Мы как-то про это с тобой говорили уже. — Ты что, не так же? — Молчи, лежи, я говорить буду. Да, не так, но... Дело в том, что и ты был не здесь. — А где я был? — Вон, я сейчас дикую вещь скажу, ты только не пугайся. Я сам-то думал много сегодня и вчера об этом. Оно неправдоподобно, конечно, но... Но все объясняет. Ты был в другой реальности, в параллельной, что ли? Реально ты там был или в бреду на тебя накатило, я не знаю. Так вот там, там, в той параллельной реальности, мой брат Толик был. Только он не брат, и, по сути, я. Ну, как сказать, другая сторона меня. Вот так вот можно сказать. Только он, она, ну, это другая сторона моей личности, существовала там, не во мне, а параллельно, Толик. Понял? Только не говори, что не понял, я сам до конца не понял, но что-то в этом есть. Значит, все, что ты знаешь и видел в Толике, есть и во мне. Да даже наверняка есть, просто... Просто в нынешних условиях я это наружу не выпускаю. Оно и не просится. А если вдруг... Трудно сказать, что из нас всех вылезет. изменяясь меня, из тебя, из мамы, не перебивай, и еще. Видишь ли... — Глянь вот, ты раньше просто не обращал внимания. Собственно, ты знал, но давно и забыл. Вот. Отец щелкнул выключателем над кроватного светильника, и желтый пучок света упал на его наклонившееся к Сергею лицо. Сверкнули с желтым зрачки. Он раздвинул губы в аскале, показав зубы, и щелкнул ногтем по передним. — Забыл, да? — У меня, у меня, Сереж, четыре передних керамика. Это мне, а не какому-то Толику их на соревнованиях вынесли. И я тогда драться продолжал. Включил Толика, как пацаны орали. Вот так вот. Ты знал, но забыл. Он отодвинулся и выключил светильник. У Сергея опять начало ломить в висках, но он постарался не подавать виду, понимая, что, заметь отец, его самочувствие, и тут же разговор прервется. Помолчали. — А менять магазин под Бивом я тоже во сне научился? — «Сереж, вот потому-то я и не говорю, что это все бред. Это... Ну, что сказать? Я уже все сказал. Видимо, был ты там и вернулся, и, слава богу, все. Лежи. Вообще не стоило столько говорить. Лежи, я сейчас соку принесу». «Пап!» «А?» «Люгер у тебя уже есть?» «Какой люгер? Ты о чем? А, это...» «Пистолет». «Люгер. Это который парабеллум. А откуда? Зачем мне люгер?» достань пригодится И ружье охотничье возьми, лучше два. — О, блин, я сейчас что-нибудь от температуры. Отец вышел. Взгляд Сергея скользил по стенам, по обстановке. Он чувствовал, что засыпает. Хорошо как, спокойно, безопасно. Анька, говорит, приходила, скучает. Мама завтра приедет. Устас живой. Пелка Элеонора. А да, мы же здесь с ней не знакомы, не беда. Взгляд натолкнулся на висящую на противоположной стене рамку с белым магнитным планшетом. Большую, как крышка письменного стола. На ней цветными магнитиками прикрепленные постеры музыкальных групп. Последняя афиша Блэки. Надо будет с ним потом пересечься, рассказать ему, посмеемся или не посмеемся. Яхта и авто на визуализации. Как мама объясняла, если сильно желая, что рано или поздно в том или ином виде... Ты будешь это иметь. Закон природы типа такой. Часы наручные. Хорошие часы Омега, Сиамастер, как у Джеймса Бонда. Он вдруг ощутимо почувствовал эти часы у себя на руке. Так отчетливо, что даже повернул голову и поднял руку, чтобы посмотреть. Нет, нету. А там были, Толик подарил, которого здесь нету тоже. И своя квартира, самостоятельность, уважение, сила... снова заломила в висках белку то выискивать надо из плена не дело ух ты как кружится уснуть что ли что ж так холодно впрочем если поглубже укрыться одеялом и нос туда же под одеяло и руки блин я чего одетой сплю ты чего ты зачем здесь а чего ты оля вышла ну я сменил ее жрать хочешь а стаса устста что он серек серый крыс успокойся — Вот черт, Оля! — Спокоен я. — Устас, что, где он, жив? — Как жив, Серега, о чем ты? Мы же его при тебе хоронили, ты помнишь? — Ты что? Полумрак, за окном неторопливо падает редкий снег. На краю кровати сидел Толик, совершенно реальный, привычно пахнущий потом и немного гарью. Сидел и теперь, как ни в чем не бывало, разглагольствовал, не давая раскрыть Сергею рот. «Ну давай, серый, выздоравливай! На тебя теперь большая надежда, ты считай основной! В одиночку перемочить отделение спецуры, или как их... И сжечь БМП, пленного взять! Старик, ты знаешь, как сейчас башня в городе котируется? Мы теперь, считай, входные двери можем не запирать, никто не сунется. Все боятся даже мимо пройти, как мимо замка графа Драховы. Вот ты наработал башней рейтинг, да!» Сергей смотрит на него остолбенело и молчит. Потом сует руку под подушку, рука натыкается на прохладный металл пистолета. — Хорошо. Значит, значит, это теперь реальность. А Толик поправил одеяло и продолжил. — Мы же что увидели на подъезде-то? Идем по проспекту, около башни конкретный такой дым, густой. Ну, твой батя сразу начал икру метать, типа все, горит башня, руки трясутся и все такое. Тут издали уже видим, бмпх горит. И складно так горит уверенно... Мы, значит, спешились, проходим, первый трупешник у БМП-хи. Чего он на себя представлял, ты видел? Нормальный такой пролог к зрелищу. Потом еще один на входе, в мясо который И тишина. Ха. Чуть не сказала, мертвые с косами стоят. Ха -ха. Ну, с косами там не было, но самих их мертвых, значит, с избытком. На первом к нам тут Люда с дробовиком нарисовалась, и Петрович с клевцом. Охрана входа, йо... «Толком ничего сказать не могут. Люда плачет, Гена трясется. Каметь!» «Но главное одно сказали, что все живы, только...» «А, ну ладно. Я знаю», — вставил крыс. Толик, как не заметив реплики, продолжил. «А в башне, а в башне-то? Один на одном, один на одном. Как ты их... как ты их поклал всех?» «И обстановочка такая справная. Все вдрызг. Не, мне антураж очень понравился. Когда я узнал, что никто из наших серьезно не задет...» Я Олежке потом говорю, надо сюда экскурсии водить, до уборки декораций, по десятку патронов срыло. И обогатились бы, и в обозримом будущем близко бы никто по своей воле не подошел. Натуральный фильм ужасов. Ромеро с Хичкоком отдыхают, блин. Короче, рейтинг ты башни поднял на неизмеримую в городе высоту. Бригада-то была из основных, котировалась в первой пятерке, а когда узнали, что ты и пленного взял... Это, может, и не совсем я. А кто, старуха с косой? Я так и понял... Вы с ней теперь в корешах, в натуре. Тебе только свистнуть. Нашли, кстати, и наводчика на башню. Из соседнего дома оказался тот самый мужичок, чья семья графа съела, и кого консервами твой батя подкармливал. Вот так вот в жизни бывает, да, говорил ведь я. Как нашли, спросишь? А твой пленный наиздал, его это был чел на довольствие. Не, я проверил, само собой. ПНВ нашел в ихнем барахле со свежими батарейками и бинокль. Рация опять же, ну и это... «Девчонку их к себе взяли пока. Потом пристроим куда? А мама твоя, Лена, значит, сбежала. Куда, как, неизвестно. Как ты с пришельцами разобрался? Мочканул их всех, а последнего крот клевцом же и добрал. Прикинь, помнит все же вещь, для чего сделана. Хе. Оля с Людой своими мужиками пошли заниматься и по очереди вход сторожить. Там порядочно их не задело, но не опасно». Володя вот... А, ну ладно. Так вот, ты остался на пятом, а потом они вернулись, а ты уже в жаре весь, типа, бредишь. Как на пол сел, так тебе не встать. Вот. А что Лена пропала, они потом увидели. Сбежала, поди. Все ее уличные вещи пропали, оделась и ушла, типа, куда, зачем. Знаешь, твой батя просил с тобой этот вопрос подробно не обсуждать. А кто эти были конкретно? А новая генерация такая образовалась из вояк. Варяги, викинги, флибустеры нах. «Оторвы типа. Работают по наводке или по найму за процент от добычи. Уважаю. Их несколько тут в городе, кто от ВС-администрации отпочковался, кто сам собой организовались. Сделали себе базы, свезли туда семьи и бесчинствуют в городе по окрестностям. С горючкой и боеприпасами проблем нет. Латажники типа. Кошерные, по нынешним временам промысел. Но этих вот ты практически всех успокоил. Она как сила кончилась, а?» Кстати, их родственнички приезжали, отдали мы им трупы, без оружия, само собой, но целые, и не за бесплатно, конечно. У нас, старик, теперь пулемет в хозяйстве есть, сменяли, и не только. А белка? А что белка? Где Элеонора? Ну как где? У этих. По-прежнему пока. Тебе ж батя говорил, да ты и сам знаешь, в заложниках типа. Уже присылали предложение по обмену уроды, значит, живая, чмо какое-то с базара притащил. Я хотел ему голову отрезать, и чтобы в виде нашего ответа отнес обратно, но ну, Олег не дал. Это, говорит, ему будет затруднительно. Тогда, говорю, давай уши отрежу, и пусть в конвертике отнесет. Тоже не дал. Он, говорит, не при делах. Чмо, слушая такие расклады, натурально сделал под себя. Я уже не знаю, что они ему пообещали, но он точно сильные эмоции испытал. Ага. Отправили обратно, сказали, что подумаем, и чтобы Белка ни в чем не нуждалась, а то накажем». «Подумаем мы, подумаем. Завтра на днях сами им визит нанесем со встречным предложением. Ха!» «Толик, тебя же нету. Нету тебя, не существуешь. Бредишь, что ли? Ольга, глянь, бредит!» «Ничего не брежу. Нету тебя и не было никогда. Ну, конечно, ты наговоришь. чего меня не было? на пощупай. Вот он я. Кто тебе ногам-то подарил, а?» В голосе Толика слышалась обида. «А теперь, значит, вот так вот нету. но ты даешь!» — Мне батя сказал. — Вот так вот, нету и все? — Да. — А, сказал, что меня нету. — Не здесь. — А где? — Там, ты не поймешь. — Серый, я понимаю, ты перенервничал, но все равно ты давай это, восстанавливайся. Я на тебя не обижаюсь за «не поймешь», тем более, что меня нету, хы, некому обижаться. Ладно, не надо бредить-то еще с таким серьезным видом. Или ты теперь шутишь так? — Батя так сказал, там. — Да иди ты, где там-то? В глюках твоих, что ли? Че мне его позвать, пусть подтвердит здесь? Ты же знаешь. Оля терапевт и немного теперь хирург. Но никак не психиатр, некому с тобой упражняться. И со мной тоже, надумай, я сейчас у твоего батя спросить, есть я или нету. У него и так сейчас проблем хватает. Ты тут еще психический. Ладно, отдыхай, пойду я. туля стой. Меня ж нету. крысы убили. Да ну нах, че ты? Ты же живой. Оля сказала, поправишься через пару дней, будешь как новенький. — Да мы с тобой теперь тут все на рога поставим. Ты ж теперь боец, каких поискать, я... Маленького, — Маленького-маленького крыса убили. — А, крысьюка, та тема типа нашего, из пушки-то. Опять нет, живой он, не берет его пушка. — Крыс? Живой? — А, его глушануло и оскоком стекла или еще чем лапу заднюю перебило. — Это ампутировала Оля ее, перевязала. — Так он того, быстрее тебя восстанавливается. Не задается, что характерно вопросами, кто есть, а кого нету, ковыляет на трех лапах, представь, и уже на стенку клетки залазить пытается. Крысы! Мы крысы из башни того, живучие! — О, класс! Принеси мне его! — Принесу! Завязывай давай с твоими глюками, у нас дел полно. Олег вон минно-взрывные заграждения восстанавливает день и ночь. Вчера мы к этим, на кладбище которые, съездили. Ничего, нормальный там дядька Игорь Аркадьевич, полканом МЧС бывший, Кликуха-спец, он там главный. «Бабы и девки, кстати, тоже есть. Они нам дадут три-пять бойцов на недельку в башне подстраховать, пока мы с этими... с шантажистами разберемся. У меня, блин, руки чешутся, я бы хоть сейчас. За белку б я их передушил голыми руками. Но Олег говорит, нет, все сделаем по уму. У него все планы-планы. Мы, говорит, торопиться не будем, мы медленно спустимся с горы и... того, а оприходуем. Ихнему стаду мало не покажется. «Давай, выздоравливай!» чтобы за пришлыми в башне приглядеть. Пока мы с твоим батей будем вопрос решать. А то можешь с нами, повидаешься со своими родственничками. Хотя нет, тебя в башне оставим, не дело».